Хотя в важном, в существенном я не изменился Я по-прежнему верю в добро, в истину Но я не только верую, я верую теперь Да, я верую, верую Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи В них поэзии нет Но есть правда Я тебе прочту мою последнюю пьесу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 — Да что же ты бронишься? — вопил в свою очередь Лаврецкий. — Работать, делать. Скажи лучше, что делать, а не бронись, Демосфен Полтавский. — Веешь, чего захотел? — Это я тебе не скажу, брат. — Это всякий сам должен знать, — возражал с иронией Демосфен.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 слеммом михалевич не сошелся немцы с непривычки запугали его многошумные речи его резкие манеры гремыка издали тотчас чует другого гремыку но под старость редко сходится с ним и это нисколько неуд удивительнительно ему с ним нечем делиться даже надеждами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 Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. «Будь только человек добр, его никто отразить не может».